Страны Западной Европы В состав классической Западной Европы входят Великобритания, Франция, Германия, Ирландия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Швейцария, Австрия. Рассмотрим в качестве примера Великобританию. Великобритания Государство на северо-западе Европы, расположенное на Британских островах, острове Великобритания, северной части острова Ирландия и нескольких мелких островах. Граничит с Ирландией, на западе омывается Атлантическим океаном, на востоке – Северным морем. С юга Великобритания граничит с Францией. ближайшим и наиболее развитым соседом, имеющим с ней общие водные границы. Основное сообщение между государствами осуществляется через пролив Ла-Манш, называемый британцами «Английский канал», по дну которого в конце XX века был проложен туннель для скоростного железнодорожного сообщения. Также наиболее близкими соседями Великобритании являются Бельгия и Нидерланды. Значительно дальше расположены Дания, Германия, Норвегия. Общая площадь страны сравнительно невелика около 250 тысяч квадратных километров, включая Шотландские острова. Со времен Средневековья. Длятся территориальные споры с другими государствами. С Ирландией о Северной Ирландии, с Испанией о Гибралтаре, с Аргентиной – спор за Фолклендские-Мальвинские острова. Берега очень изрезаны. Вдоль побережья тянутся низменности. На западе и севере страны преобладает горный рельеф. северо-западное Нагорье и несколько невысоких горных массивов. Самая высокая точка страны – гора Бен-Невис, 1344 метра. На юго-востоке и в центре расположены холмистые равнины. Главные реки страны – Темза, Северн, Клайд. Много озер. особенно в Шотландии и Северной Ирландии. Полезные ископаемые – уголь, нефть, природный газ, железная руда, олово, свинец. Пахотные земли занимают 29% территории, луга и пастбища – 48%. Население составляет около 60 миллионов человек. Большинство жителей – англичане, более 80%, шотландцев – около 10%. Проживают также индийцы, пакистанцы, арабы, африканцы, китайцы. Государственный язык – английский. Большая часть населения протестантского вероисповедания. Есть также католики, иудеи, индуисты, мусульмане. Численность последних в крупных городах Ливерпуле, Манчестере достигает 30-40%. Умеренный климат Великобритании имеет океанический характер и способствует неустойчивой погоде с порывистыми ветрами и густыми туманами в течение всего года. Зима очень влажная и мягкая. Растительный мир не богат. Вырубка лесов под пашню ведется с VI века. Поэтому в настоящее время леса в Великобритании занимают всего 8% площади. В них растут дуб, вяз, граб, бук и ясень. Встречаются смешанные дубово-елово-сосновые леса. а в гористой местности распространены сосновые и березовые леса. Животный мир Многие крупные млекопитающие, такие как медведь, кабан и волк, давно истреблены на Британских островах. Самый крупный представитель млекопитающих в Великобритании – благородный олень. Обитает на возвышенностях Корнуолла и на шотландских Нагорьях. Довольно много косуль, а также диких коз. В прибрежных водах водятся серый тюлень и обыкновенный тюлень. В Великобритании практически нет хищных зверей. В лесах и рощах встречаются лисицы и барсуки. Широко распространены выдры, горностаи, ласки, хорьки. а в горах Шотландии – дикие европейские кошки и американские куницы. На Британских островах постоянно обитает 130 видов птиц. У Британских островов водятся различные виды рыб – сельдь, килька, сардины, скумбрия, камбала, треска, пикша, марлан и другие. Государственное устройство – полное наименование Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, сокращенно Великобритания. Государственный строй – конституционная монархия. В состав Соединенного Королевства входят Англия, Шотландия, Уэльс, Северная Ирландия, бывшие некогда самостоятельными государствами, сохранившими ряд черт государственности – столицы Конституции. Кроме этого, в состав страны входят зависимые территории – остров Антилья, Бермудские острова, Британская территория Индийского океана, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Каймановые острова, остров Мэн, остров Монсеррат, остров Питкерн, остров Святой Елены, острова Терке, Фолклендские острова, Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. Столица Лондон 1 января 1801 года считается днем основания Объединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Конституции у Великобритании нет. Основной закон заменяют парламентские законодательные акты, принимаемые двухпалатным парламентом, который состоит из Палаты Лордов – Верхней Палаты и Палаты Общин – Нижней Палаты. Национальный праздник – День Рождения Королевы Отмечается во вторую субботу июня. Монарх в Великобритании является главным лицом государства. Юридически он руководит исполнительной властью, является верховным главнокомандующим британской армии. Но фактически английские короли давно утратили абсолютную власть. Королева правит государством с согласия кабинета министров. То есть царствует, но не правит. Органом законодательной власти является двухпалатный парламент, состоящий из верхней палаты Палаты лордов и нижней палаты Палаты общин. Члены Палаты общин избираются гражданами Великобритании один раз в пять лет, в то время как членство в Палате лордов передается по наследству в семьях потомственных дворян. Таким образом, королева лишь представляет государство на международной арене и является символом власти. Исполнительная власть принадлежит кабинету министров, формируемому парламентским большинством. Экономика, транспортные коммуникации Лондон является одним из крупнейших мировых торговых и финансовых центров. Обладая значительными энергетическими ресурсами (уголь, природный газ, нефть), Великобритания имеет один из самых высоких показателей для промышленно развитых стран по производству энергии. Среди наиболее развитых отраслей промышленности самолетостроения. Автомобилестроение, судостроение, металлургическая промышленность, угольная, нефтяная, химическая, целлюлезно бумажная пищевая, текстильная. Сельское хозяйство, в котором занято всего около 1% трудоспособного населения, отличается высоким уровнем механизации и производит около 60% продовольствия, необходимого для потребностей страны. Денежная единица фунт стерлингов. Один фунт стерлингов равен 100 пенсам. Главные торговые партнеры. ФРГ, Франция, Нидерланды, США. Великобритания является одной из четырех стран, определяющих экономическую мощь Европы. Общая протяженность железных дорог около 17 тысяч километров. Великобритания имеет широкую сеть автодорог, около 400 тысяч километров. Практически все они с твердым покрытием. Основными источниками энергии являются уголь и нефть, в меньшей степени природный газ. Главные порты страны – Дувр, Ливерпуль, Лондон, Саундгемптон.